Под луной, выпрыгивающей из-за облаков и прячущейся за ними, как на иллюстрациях к детскому роману о пиратах и закопанных сокровищах, подумал Клай. Они оставили за спиной ферму, где разводили лошадей, и продолжили путь на север. В ту же ночь они начали встречать таких же, как они». «Потому что наступило наше время», — думал Клай, перекидывая автомат из одной руки в другую. С полным боезарядом он был очень тяжелым. «Мобила психам принадлежат дни. Со звездами появляемся мы. В этом нас не отличить от вампиров. Мы загнаны в ночь. Вблизи узнаем друг друга, потому что сохранили дар речи. На небольшом расстоянии тоже узнаем, по рюкзакам и походным мешкам, которые тащим на себе, и по оружию, которым обзаводимся во все большем количестве. А на большом расстоянии верный признак, что ты имеешь дело со своими, мельтешащий луч фонарика. Тремя днями раньше мы не только правили планетой, но нас отличало чувство вины выжившего перед теми видами флоры и фауны, которые мы стерли с лица земли, карабкаясь к нерване круглосуточных кабельных новостей и приготовленного в микроволновке попкорна. «Теперь мы люди фонарного луча». Он посмотрел на Тома. «Куда они уходят? Куда уходят эти безумцы после заката солнца?» Том повернулся к нему. «На Северный полюс». Все эльфы померли от оленьего бешенства, эти ребята помогают Санта-Клаусу, пока не подъедут новые эльфы. «Господи!» — вырвалось у Клая. «Кто-то сегодня встал не с той стороны стога сена?» Но Том не улыбнулся. «Я думаю о своем коте. Задаюсь вопросом, все ли с ним в порядке. Ты, несомненно, скажешь, что это глупо». «Нет», — ответил Клай. Хотя, поскольку ему приходилось тревожиться о жене и сыне, пожалуй, именно так и думал.